Глава вторая. На дне. Тут бескорыстие исчезает. Тут смутно обрисовывается демон, каждый думает только о себе. Безглазое я воет, ищет, ощупывает, грызет. Социальный уголино скрывается в этой бездне. Свирепые, бродящие в этой пропасти фигуры, не то звери, не то призраки – не думают о всемирном прогрессе, они даже не знают ни этой идеи, ни самого слова и заботятся лишь об удовлетворении своих личных потребностей, они действуют почти бессознательно и как-то страшно обезличиваются. У них две матери, или вернее две мачехи, нищета и невежество. Их единственный руководитель – нужда, единственное стремление – удовлетворение потребностей. Они зверски прожорливы, иначе говоря, свирепы но не как люди, а как тигры. От страдания они переходят к преступлению, роковое сцепление, логика мрака. В преисподней пресмыкается уже не подавленное стремление к абсолютному, а протест материи. Человек становится драконом, голод, жажда, вот точка отправления, а превращает в сатану результат. Из этого подземелья выходит страшный убийца Лассенер. Мы уже видели в книге четвертой одно из отделений верхнего подземелья, этот огромный политический подкоп, революционный и философский. Там, конечно, возможны ошибки, и они бывают. Но и сами заблуждения происходят от хороших побуждений. Совокупность работ, производимых там, носит имя прогресс. Заглянем теперь в другие глубины, глубины отвратительные. Под обществом есть и будет до тех пор, пока... Не рассеется мрак невежества, громадный вертеп зла. Этот вертеп лежит ниже всех подземных ходов и враг им всем. Его ненависть не знает исключений, он не имеет понятия о философии, его нож никогда не чнил пера, его чернота не имеет ничего общего с чернотой чернильницы, никогда пальцы этих невежественных людей, сжимающиеся под удушливым сводом, не перелистывали книги, не развертывали газеты. Бабеф – эксплуататор с точки зрения картуша, Марат – аристократ в глазах Шиндергана. Разрушение всего – вот цель этого вертепа. Да, всего. Включая сюда и верхние мины, которые он проклинает. Он подкапывается под философию, науку, право, человеческую мысль, цивилизацию, прогресс. Это мрак, жаждущий хаоса, невежество служит ему сводом. Но невежество – примешиваясь к человеческой массе чернит ее, и эта несмываемая чернота проникает внутрь человека и становится злом.